Глава 931. Выгодная сделка. Это Ван было заколебался. Первой мыслью было согласиться, но он знал об огромной разнице между естественными магическими законами этого места и его родного мира. Местные методы культивации коренным образом отличаются от того, что было принято в мире снаружи. Ему было не на что ориентироваться. У него не было ничего для сравнения. Поэтому выяснить подлинность техники культивации можно только после детального изучения. Поэтому старик вполне мог воспользоваться незнанием чужака, чтобы его обмануть. Может, старик не пытался его обмануть, но он боялся, что во время культивации неизвестной техники мог случайно стать бумажным. Если только он сможет увидеть текст собственными глазами, чтобы убедиться в его подлинности, тогда можно попробовать культивировать технику, хотя опасность в любом случае останется. Ван Боле покачал головой. Всё так не хочешь? Смотри сюда. Это одна из лучших техник в моём магазине. Секретная техника Бумажные Воля Девяти. После культивации бумажный естественный закон становится частью твоих божественных и магических техник. Это колдовство может мгновенно испарить жертву. Могойчастный практик Империи Звездопада как-то раз сражался с врагами из внешнего мира. Монагии его противники были превращены в бумагу и уничтожены этой техникой. Старик взмахнул кистью, с верхней полки слетел в золотой лист бумаги и приземлился к нему в руку. «Ты не видишь текст? Но ничего не мешает купить эту технику для коллекции!» Старик увидел заинтересованность в глазах Ван Буэлэ. Осознав неспособность прочесть текст, тот слегка понурил голову. «Почтённый!» — сказал Ван Буэлэ, но старик покашлял и поднял правую руку. «Нет? Ладно, как насчёт этой? Знаменитое заклинание «Пламенная обезьяна»?» Название говорящее. Оно может превратить тебя в огромную пламенную обезьяну, чья сила может заставить вспотеть даже практика стадии Вечной Звезды. Вот ещё одна отличная техника. Зовётся Мысль сквозь Звёзды. После культивации этой секретной техники ты сможешь превратить звёзды в бумагу, а потом сложить их в своей ладони. Можно сказать, что она дарует тебе силу самого творца. Старик по очереди демонстрировал технику культивации и подробно рассказывал об их возможностях. С губ Ван Буэлэ сорвался тяжёлый вздох. Похлопав по бездонной сумке, он извлёк из неё нефритовую табличку. «Почтённый, несмотря на мой юный возраст, у меня есть техника культивации. Не знаю, можете ли вы прочесть содержимое, но эта секретная техника называется «Непорочная мысль, достигшая небес». После её культивации в вашем мире не будет чужой божественной воли. Ваша воля станет вездесущей, вырвется из оков мира и станет всемогущей. Ван Буэлэ рассказал всё это, крутя в руках нефритовую табличку с простой картой. Не став дожидаться ответа старика, Ван Буэлэ выгнул бровь. «Недостаточно хорошая? Эта даоская магия называется «Всепоглощающий куньпен». Культивация этой магии позволит превратиться в гигантскую птицу из легенд, которая может поглотить всё на свете. Поистине непобедимое колдовство. Тоже не устраивает? Не страшно. Я из одной из самых могущественных и богатых семей бесконечного дао-домена». У меня полно техник культивации. Одна называется Трение победёмных удара, и пусть вас не смущает название. Силы этой техники превосходят самые смелые фантазии. После успешной культивации первый удар может высушить море, второй расколоть землю, а третий потушить звёзды. Ван Боуле достал несколько нефритовых табличек с картами или вовсе без содержимого, а потом испатующе посмотрел на старика. "Почтенный, не хочешь что-то из этого изучить?" Ван Боуле прочитал старика словно открытую книгу. поэтому решил сыграть с ним в его же игру. «Ты прибыл сюда за благословением или торговать?» Старик странно покосился на него, а потом присвистнул. «Семья Сэ! Наслышан о вас. Ничего удивительного. Ладно, поменяемся!» Старик всучил в Ан-Буэлле четыре листа бумаги. Стряхнув от сопенения, в Ан-Буэлле тут же передал ему нефритовые таблички. Сделка была проведена в рекордный срок, С бешено бьющимся сердцем Ван Боле выскочил на улицу. Старик не стал его останавливать, хотя он тоже слегка нервничал. Убедившись, что Ван Боле действительно ушёл, он с самодовольной улыбкой посмотрел на нефритовые таблички. Ха-ха. Я обменял несколько бесполезных бумажек на нефритовые таблички из внешнего мира. Мне всё равно, если в них техники культивации или нет. Главное материал, из которого они сделаны. Весьма неплохой. Цена штука в наших краях Так говорят, к этот товар можно дорого продать. Ван Боло на улице ещё какое-то время очищённо дышал. С восторженным блеском в глазах он стал разглядывать листки бумаги. Техника культивации за кучку бесполезных нефритовых табличек? Даже если внутри слабые техники, снаружи ими можно будет впечатлить немало простофилей. Их перепродажа принесёт немного денег, нежели стоимость нефритовых табличек. Выгодная сделка. С этой мыслью Ван Боло стал заходить во все лавки по продаже техник культивации артефактов. Незаметно пролетели 2 дня. За это время Ван Боула побывал во многих магазинах, где обменял немало бесполезных нефритовых табличек на местную бумагу. К его несказной досаде, этот трюк не сработал в лавках, специализирующихся на продаже артефактов. Кто бы мог подумать, что сокровища империи Звездопада такие? Ван Боула тяжело вздохнул. В его руке был зажат лист бумаги с нарисованным мечом. Хозяин одной лавки всё-таки согласился зарпрощаться с ним за 10 бесполезных артефактов из внешнего мира. С бумажкой в руках Ван Буэлэ почувствовал себя идиотом. «Завтра начнётся испытание. Надо привести мысли и культивацию в порядок». Ван Буэлэ покачал головой и забросил меч в бездонную сумку к сотне собранных за последние два дня бумажек, а потом направился к дому, где их поселили. Он уже хотел зайти в отведённое избранным здание, но тут до него донёс всё звон колокольчика. А потом весёлая болтовня и смех. У дверей с ним столкнулась группа избранных, Среди них была уже знакомая ему девушка в маске, затмеченной им четвёрки избранных. Ещё с ними шла невероятно красивая девушка в радужном платье, которая обтягивала её манящие формы. Повязанный на запястье колокольчик негромко звенел при ходьбе. Им составляли компанию лирень зы, толстячок, рослый парень, надменно задирающий подбородок. Самой приметной деталью его облика была густая шевелюра, которая приковывала к себе взгляд даже с большого расстояния. Она действительно была гигантской, На его волосы как будто были наложены особые чары, которые заставляли башню из волос у него на голове буквально светиться. У Ван Буэлэ чуть не отвисло челюсть при виде этой лампочки. Только гель для волос Сэй Хаяна мог сравниться с чем-то подобным, и всё же Ван Буэлэ был вынужден признать, что его приятель был даже хуже этого парня. «Ещё одна важная шишка?» – мелькнула у Ван Буэлэ мысль. Он хотел обойти их и войти в гостиницу, но Лириндзе одарил Ван Буэлэ презрительным взглядом и с улыбкой посмотрел на рослого парня. «Старший брат, разве не ты спрашивал о сумасшедшем, который продавал право проезда на корабле за сто тысяч аллокристаллов? Вот он! Это не единственный его подвиг! Он убил кандидата от цивилизации Первозлата и присвоил себе его место!» После такого представления упомянутый им старший брат перевёл взгляд на Ван Буоле, а у красавицы с колокольчиком слегка сузили зрачки. Ван Буоле нахмырился. Он не собирался просто проглотить оскорбление. «Лилинзы!» Если ещё раз услышу что-то такое про себя, это станет последнее, что ты скажешь в жизни. Зловеще пообещал Ван Боле. Голос Ван Боле был предельно спокоен, но в глазах без труда угадывались жажда убийства. От его взгляда у Лилиензы по необъяснимой причине мурашки пробежали по коже. Выбросив Лилиензу из головы, Ван Боле кивнул рослому парню и девушке с колокольчиком, а потом вошёл в отведенный для избранных дом. В этот момент он повернулся к группе молодых людей спиной. Лелинзы перекосила от гнева, глядя на беззащитную спину обидчика, и вот так и подмывал обротиться на него. "Сабрадос, Лелинзы, не советую тебе с ним связываться. Он специально тебя провоцирует", внезапно сказала девушка с колокольчиком. "Ты забыл про правила? Если первым нападёшь, то лишишься права участвовать. После этого он сможет безнаказанно убить тебя. Как я понимаю, это не будет нарушением правил, поскольку они только запрещают убийство тех, у кого есть метка". У девушки с колокольчиком заблестели глаза. Она тоже посмотрела в Светван Боле. Правда, так смотреть не на потенциальный романтический интерес, а скорее на кого-то достаточно смыślлённого, чтобы сделать своим последователем. Не лесть ни в своё дело, буркнул Ван Боле, и нехотя отозвала оставленное тайком на улице о кошмара.